стальной зверь. Однако вскоре мне снова пришлось обратиться к Гебблесу, как бы неприятно мне это ни было. На сей раз речь шла не о моих делах, а о Вилле Вилли Цыльке. Примечание. Цыльке Вилли, 1902-1989. Немецкий оператор и кинорежиссёр, которого немецкие историки причисляют к внутренним эмигрантам времени национал-социализма. В 1935 году снял документальный фильм «Стальной зверь». Сотрудничал с лени Рифеншталь в ее фильмах 1935-1938 годов. Среди послевоенных фильмов «Творение без конца» 1957. Гениальном кинорежиссере о его фильме «Стальной зверь», который был снят по заказу германской государственной железной дороги к ее столетнему юбилею. Когда я посмотрел этот фильм в первый раз, у меня перехватило дыхание. Грандиозная изобразительная симфония, какой мне не довелось видеть со времен броненосца Протемкина. Содержание фильма — столетняя история железной дороги, судьба ее изобретателей и ее развитие от старейшей паровой машины до современного локомотива. Из этого хрупкого материала Цильке создал увлекательный фильм. Его локомотив казался ожившим чудовищем. Фары паровоза были глазами, приборная панель мозгом, поршни суставами, уставами, а капающее машинное масло казалось кровью. Это впечатление еще более усиливал революционный звукомонтаж. Когда господа из Управления государственной железной дороги смотрели фильм, то, как рассказывал мне Цильки, пришли в ужас и молча покинули просмотровый зал. Их негодование было столь велико, что они решили не только запретить демонстрацию фильма, но и обязать режиссера уничтожить все копии и даже исходные негативы. Возмутились они потому, что эта картина не имела ничего общего с их представлением. Они хотели видеть движущуюся открытку приглашения примерно такого содержания. С охотой и при великим удовольствием прокатитесь по железной дороге. Для подобных съемок следовало пригласить консервативного режиссера, а не Вилли Цильке. который своим революционным искусством на десятилетия опережал тогдашнее кино. В фильме «Цильки» вагоны при сортировке сталкивались друг с другом с таким грохотом, что зрители буквально срывало с мест. Для управления железной дороги это был форменный шок. Поездки должны выглядеть спокойными и приятными. «Цильки» был ужасно несчастен. Он целый год одержимо работал над фильмом, и вот теперь все это напрасный труд и его детище должно быть уничтожено. Я хотел попытаться предотвратить эту чудовищную несправедливость и при необходимости сражаться за фильм, как за собственный. К счастью, перед уничтожением исходных негативов мне удалось приобрести копию для моего архива. Итак, пришлось снова идти в пещеру льва. Никто, кроме министра Геббельса, шефа киноиндустрии Германии, не мог предотвратить исполнение объявленного приговора. Я надеялась, что он сможет оценить художественное достоинство картины Цильки и запретить ее уничтожение. Его секретарь назвал мне время просмотра. Когда я вечером явилась во дворец принца Карла на Вельгельмсплац, официальную резиденцию министра, то была неприятно удивлена тем, что никого, кроме одной знакомой актрисы здесь не встретила. Помещения были обставлены с поразительной роскошью. Я вспомнила, какое на меня произвело впечатление, когда геббельс гауляйтер Берлина, во время предвыборной кампании пообещал народу, что ни один министр после прихода к власти не будет получать больше тысячи марок в месяц. Какая ирония. Геббелес, став теперь сам министром, не боялся открыто подражать роскошной жизни своего личного врага Геринга. Геббельс в этот вечер был в наилучшем настроении. То же самое можно сказать и его подруге-актрисе. Предложили фруктовый сок и шампанское. Войдя в большое помещение, где должен был демонстрироваться фильм, мы сели на широкий диван. Любовница министра расположилась на некотором удалении от меня, без стеснения прильнув к его плечу. Когда свет погас и начался показ, оба, не глядя на экран, продолжали болтать. Фильм о ней почти не смотрели. Меня стало одолевать беспокойство. Дальше и того хуже. Актриса начала делать пренебрежительные замечания, в особенно интересных местах глупо хихикала, а время от времени совершенно без причины раздражалась громким хохотом. На Геббельса, к которому она обращалась на «ты» и без «няков» называла «юпом», это действовало возбуждающе. Я была в отчаянии. Когда зажегся свет, министр сказал, «Если принять во внимание, как во время просмотра реагировала эта дама, то и публика отвергнет картину». «Признаю», — продолжал он, — «что режиссер талантлив, но для массового зрителя фильм непонятен, слишком модернистский и слишком абстрактный. Это мог бы быть и большевистский фильм, а уж в этом-то управление железной дороги никак не заподозришь». «Но это еще не повод для уничтожения ленты, это произведение искусства», – парировал я взволнованно. «Сожалею, Фрой Леон Рифенштальт», – возразил Геббельс, – «но решение принимает только государственная железная дорога, которая финансировала фильм. Мне тут не хотелось бы вмешиваться. К картине цельки тем самым был вынесен смертный приговор».